Глава двадцать Лес. Любимая глава. тот случай, когда информации так много, а написать о ней представляется самой большой сложностью, ввиду очень уж особой специфики предмета исследования. Но, тем не менее, невозможно не упомянуть о лесе. Невозможно не написать об окружающем, мой город со всех сторон, зеленом природном массиве. Ах, этот лес... Прекрасный, мощный, чистый, из-за хвойных вечно зеленый друг. Лес манит, лес чарует. Лес успокаивает, благословляет и дарит радость и умиротворение. Я, пожалуй, не знаю ни одного места на земле, где бы мне было так же комфортно, как в лесу. Зимой в холода, там теплее. Летом в жару прохладнее. Сильный ветер или непогода переносится в лесу спокойней, чем на открытой местности. Лес – это бесконечные дары для человека. Ритмы леса гармоничны. Звук шелеста листвы, шум ветра в ветвях и общие вибрации успокаивают человека, гармонизируют внутренние процессы, приводят в спокойное и чистое состояние ум, расслабляют психику и одновременно держат ее в тонусе. В лесу человек расслабляется, но продолжает бдить. Лес твой лучший психолог. Человек может жить в лесу и находиться с ним в полной гармонии. Я вовсе не агитирую срочно переезжать всем жить в лес, но бывать в нем почаще. Настоятельно советую. Лес чистит энергетику. Лес заряжает энергетически правильно. Вся энергия леса структурирована особым образом. Там нет хаоса, как это кажется на первый взгляд, особенно если он дремучий. Там свой, сложный микроклимат и биологически точно выстроенная система. Если не боитесь, то в одиночестве или в компании одного-двух друзей или близких найдите уютное место в лесу, подальше от жилых массивов и дорог общего пользования. С использованием всех техник безопасности разведите костер, посидите несколько часов в молчании, а потом проведите поблизости у костра еще пару часов. Положительный эффект воздействия будет такой мощный, что вы не скоро о нем забудете. Особенно, если не привыкли посещать лесные массивы на регулярной основе. Не любите глушь? Тогда вам подойдет место, выбранное на краю леса, или с видом на озеро, или с берега на реку. Тоже прекрасный вариант. Куда бы я ни направился, я всегда особое внимание уделяю тому, какой в том районе или регионе лес на его особенности и общую энергетику. Самые лучшие экстатические состояния получается достигать в самых укромных уголках, где нога человека ступала как можно реже, либо не ступала очень давно вовсе. Особенно рекомендую леса Карелии. Ни с чем не сравнимые места силы. Дикие, но только с точки зрения искусственно отцивилизованного человека. Мощная природа чувствуется даже без особых практик. Просто от длительного нахождения. Один только вид холмов, гор, водопадов и окруженных их со всех сторон лесов приводит в состояние восторга и, как я уже говорил, ни с чем не сравнимой радости. Пожалуй, особая чистота лесов Карелии сравнима лишь с лесами в горах. В лесу всегда особая чистота. Если сделать соответствующий настрой, то простая прогулка по лесу окажется самым сильным средством воздействия на вас. Да даже без настройки, попадая в лес, человек чувствует его чарующее воздействие на себя. Я не говорю, что так нужно делать, но даже если прийти в лес с кучей проблем в голове. После длительной прогулки все они уже не кажутся уж таковыми большими и нерешимыми. Лес можно прочувствовать особым образом. Достаточно освободить голову от ненужных мыслей, расслабиться, успокоиться и настроиться на его волну. Вообще, конечно, общение с природой у каждого человека проходит индивидуально. У всех свои энергетические каналы и связь настраивается соответственно каждой уникальной личности по-своему. Я знаю людей, которые не любят лес. В принципе, не любят контакты с природой. Чаще всего это жители мегаполисов, возвращенные несколько искаженными понятиями о природе. Отрыв от природы не подарит много счастья и умиротворения. Но если вы любите природу и не обязательно лес, то у вас не все потеряно в жизни. Как писалось ранее, человек и природа неотделимы друг от друга. Связь прямая, и она лучше всего работает, когда человек находится на лоне природы. Собственно, чтобы ее ощутить, эту самую связь, люди иногда ездят в очень далекие страны, но она есть и там, где они живут. Просто на нее нужно уметь настраиваться соответствующим образом. Ни в одном месте нельзя найти столько видов флоры и фауны, как в лесу, настоящей жемчужине русской природы. Любой городской парк, малый заповедник, дендросад или зеленая зона никогда не сравнятся по силе и по мощности с естественными территориями, которыми исторически владеет лес. Леса – это легкие планеты. Где, думаете, дышится человеку лучше всего? Правильно, в лесу. Я не могу передать всю ту гамму чувств, каких-нибудь индейцев, живущих многими поколениями в тропических лесах и считающих их своим истинным домом. Но кто жил длительное время, например, в глухой деревушке у леса или на окраине города, граничащей с более-менее чистым, хорошим лесом, меня определенно поймет. Не нужно думать, что человек венец природы. Лес по духу превосходит многократно человека. На том же физическом плане человек просто не может сравниться с ним. Даже одно дерево по времени может быть старше человека на несколько тысяч лет. Подумайте теперь, насколько мощнее энергетика, в принципе, больше отдельного взятого у вас. Лес – это правильно построенная матрица. Конструктивно более правильная система взаимоувязанных линейных процессов. Упорядоченная структура – приводящая к упорядочиванию внутренней структуры индивида в среду леса входящего. Лес строит не человек. Лес – безупречно выстроенная система, как и любая другая обособленная природная система со своим замкнутым циклом развития. Человек только пробует копировать эти системы природы, и у него пока получается не совсем идеально. Про старые города и цивилизации говорить не будем. Думаю, они-то как раз умели это делать лучше наших с вами соплеменников. Лес – это архисложная, сложная программа. Если учесть все вводные данные, то невозможно вообразить, сколько бы пришлось проделать работы одному человеку или группе лиц, чтобы уследить хотя бы за одним гектаром. Для примера просто попробуйте навести идеальный баланс у себя на даче или огороде Участка формата соток. Лес же при полной автономии не напоминает просто хаотически заросший участок. Лес больше видится как совершенная форма обособленного живого организма, развивающегося строго в заданных параметрах. Трава, кустарники, деревья – все, если присмотреться, имеют идеальную пропорцию и свои этапы развития и роста. Меня всегда удивляли точно выверенные природой пропорции. Человек, как только покинет город, он тут же развалится и придет в негодность. А что сделает стоящий рядом лес? Мирным образом захватит эту территорию и превратит в такой же лес. Вычистит со временем и разрушит все, что было создано человеком. Мягко утилизует и наведет там свою гармонию и порядок. Лес – это массив живой материи. Дух леса всегда живой. Лес открывает себе свой дух, когда ты долго в лесу один. Чем дольше в лесу один, тем проще его почувствовать. Лес прогонит тебя, если твои мысли будут грязными. Лес может и наказать. Деревья – это как жесткие диски, хранящие определенную информацию. Это очень хорошо видно по спилу. И удивительно, как все в природе подобно. Не зря говорят «лес – богатство народа». Бережное, доброе отношение к лесу и ко всем его обитателям порождает встречное, трепетное и полюбовное отношение. Любите лес, берегите, бывайте там чаще, и, возможно, он откроет вам свои дары и тайны.